Времени на дорогу до Рутовецкого Волока оставалось в обрез. Поэтому и тронулись в путь в тот же вечер. Никто другой не успел бы туда добраться. Но лесным братьям был известен путь через самое верховье Каспли, которое не использовали торговые гости. Он вел через болото, и чужой человек здесь просто бы пропал. Часть пути проплыли по речке, настолько узкой, что ветви ив по берегам перегораживали ее целиком и порой даже в челноке едва можно было протиснуться, пригнувшись ниже бортов. Дальше шли пешком. Уже совсем близок был день, называемый «Велес затвори пасть», после которого юные велькаи расходятся по отчим домам, но сейчас их еще насчитывалось почти два десятка. Они шли по узкой трубке цепью, и там, где на земле могли остаться следы, ступали точно вслед впереди идущего. Не видя шестая, едва ли мог бы сказать, сколько их здесь прошло. Возглавляли цепь Лютаяр и Равдан. За ними шла основная часть зимних волков, полтора десятка отроков от тринадцати до семнадцати лет. Всем им, как и Равдану, предстояло уже скоро вернуться на лето домой. Кому-то совсем Старших летом или косе не женят, а женатые в лес не ходят. Позади них шли трое, кому лес служил единственным обиталищем. Это были безродные... Не пойми, какие люди, носившие прозвания Кабан, Белка и Молец. Благодаря возрасту, опыту и сноровке, они пользовались в стае уважением, но отроки тайком косились на них с превосходством и снисхождением. Любой нынешний отрок мог со временем стать уважаемым главой большого рода, а эти уже ничем не могли стать. Сгинут, через год никто и не вспомнит, под какой корягой положили. Кабан, сильный мужик, был так неразговорчив, что от него с трудом удавалось добиться слова. Отвык разговаривать. Товарищ его звался Белка и славился как меткий стрелок. Этот привык к осторожности, старался производить как можно меньше шума даже на поляне Логова, где было безопасно. И это, конечно, полезная привычка. Замыкал цепь Ярый, вожак стаи хранитель самого духа Велькаев. Он носил звание «Князь Белый Волк». Знаком чего служила белая волчья шкура у него на плечах и такая же личина. Полуседые пряди его волос и длинных усов смешивались с ворсом волчьей шкуры, так что трудно было их различить. За долгую жизнь волчья шкура почти приросла к нему и стала как родная. Еще в стае имелся некий ворона, но тот еще с детства нахватался каких-то мелких духов, из-за чего и оказался в конце концов в лесу. Почти постоянно он то разговаривал шепотом сам с собой, то пел в полголоса какую-то бессвязную колесицу. В прежние годы Яры нередко его бил, чтобы заткнулся хотя бы во время лова, но потом махнул рукой и стал оставлять в избе на хозяйстве. К рассвету Вилькаи были на месте, на берегу Березины, где торговые гости после Волока вновь спускали лодии на воду. Отсюда путь лежал вниз по Березине до Днепра, а по нему вверх до Свинчиска. Волок заканчивался на большой поляне, обрамленной кустами. Сейчас они были еще не в полной листве, но если залечь в гущу, накрыться темными свитами и присыпать их листьями, то на взгляд с открытого места, более ярко освещенного, можно стать невидимым. Покончив с приготовлениями, и залегли и стали ждать. Одновременно пользовались временем передохнуть. Под рукой держали луки. Биргер и Альдин Ингвар решили не нанимать княжих волоковщиков. В своей дружине хватало людей и для работы, и для охраны. На Ротовече, где кончался прямой водный путь от все свячи, они только наняли волокуши с лошадьми, а перевозили груз своими силами. Перетаскивать лоди тоже предстояло самим. Было далеко за полдень, когда волокуши с грузом достигли конца волока. Это была большая поляна и стоптанная голой земли. Место использовалось торговцами уже лет сто. По краям ее виднелась сплошная цепь старых кострищ. Рядом лежали бревна, валялся разный мусор, обычный там, где проходит множество людей. Щепки. Черепки от посуды, истлевшие тряпки, кости, рыбий головы и чешуя, изорванные черевья. Хороший лес был давно сведен на дрова, по краям толпился кустарник, ни к чему не годный, кроме как дать немного тени. В жаркие летние дни это было ценно, и те, у кого имелось немного совести, его берегли. За кустарником начинался болотистый лес. Добравшись наконец до березины, люди с облегчением вздохнули. Подошли к воде, умылись. Солнце припекало почти по летнему. Я останусь или ты? Спросил Биргер у Альдин Ингвара после умывания, стирая воду с лица рукавом. Отдохни пока, я схожу сейчас, потом пообедаем, потом ты сходишь. Им предстояло еще не менее двух раз пройти Волок туда и обратно, чтобы перетащить все свои лодии. Как более молодой, Альдин Ингвар предпочел дать знатному Свею возможность передохнуть. Они не могли знать, что вопрос: я или ты для них сейчас означал гораздо больше, чем они думали. Кто останется в живых? а кто уйдет в темные подземные селения. Биргер благодарно кивнул. Альдин Ингвар с дружиной направился назад вдоль выложенных бревен, по которым двигались катки. На поляне осталось человек пятнадцать, считая самого Биргера. Впервые попавший сюда свейский ярл огляделся. Весь груз, разные дорожные припасы, снаряжение лодей, пожитки хирдманов, товар был свален как можно ближе к реке беспорядочной кучей. Тут же лежали шлемы, щиты и прочее вооружение. Пожалуй, стоит выставить дозор, пока не вернулась основная часть дружины. Здесь уже были владения Сверкера, родственника свейских конунгов, и Биргер не ждал к себе враждебного отношения. К тому же сквозь кустарник, еще не вполне одетый листвой, нельзя было приблизиться незаметно. Но привычка к осторожности была при нем, и он обернулся, отдать приказ Хиртманам снарядиться и выставить дозоры по краям поляны. Биргер успел только открыть рот. В тот же миг две стрелы вонзились ему в шею и в незащищенную грудь. Стреляли Белка и Лютаяр, чтобы уж точно сразу убрать вожака и оставить прочих без руководства. Одновременно упали еще человек семь, каждый тоже получил стрелу от кого-то из велькаев. Раздалось два-три вопля, кто-то был лишь ранен, но большинство упавших, включая Ярла, не подавали признаков жизни. Оставшиеся Хирдманы кинулись к сваленным вещам хватая чьи попало щиты и живо выстрелили стеной, прикрываясь с той стороны, откуда летели стрелы. И тут у них на глазах земля в зарослях вспучилась и выплюнула целую стаю каких-то дикого вида существ в звериных шкурах, со звериными мордами вместо лиц. Через кусты на пролом с диким воем они ринулись на свеев. Звериное воинство не имело щитов, зато было вооружено топорами и копьями. В мгновение ока они оказались на поляне и набросились на свеев. Часть напала на строй, заставив потесниться, а часть принялась шустро рыться в сложном грузе, переворачивать мешки и короба, потрошить тюки. Поначалу свеи отступили, потрясенные внезапностью нападения и диким видом многочисленных врагов. А главное – мгновенной гибелью Биргера Ярла. Некому было отдавать приказы, и все помнили только об одной важнейшей задаче – выжить. Свеев осталось чуть не втрое меньше, чем лесных троллей, и они лишь оборонялись. К тому же тролли, не имея щитов, старались не подходить близко, наносили копьями удар, куда попало, и отскакивали. При этом они выли, ревели, орали, дико носились туда-сюда, чем еще увеличивали впечатление, будто их тут целая сотня. Ошарашенные хирдманы едва успевали вертеть головами, готовясь отразить удар то с одной стороны, то с другой. И не сразу сообразили, что по-настоящему драться с ними тут никто не собирается. Хирдманам было не до того, чтобы следить за троллями, потрошившими чуки. За диким шумом они не расслышали, как кто-то крикнул по-славянски. «Нашел!» Поэтому не поняли, почему тролли вдруг отхлынули и бросились обратно в заросли, так же внезапно, как и выскочили оттуда. Двое тащили что-то довольно большое и тяжелое. Видя, что противник отступает, свеи в первые мгновения устремились в догонку. Последним отходил коренастый тролль в белой волчьей шкуре и с какой-то личиной, скалящей острые зубы. С диким ревом он отбивал топором направленные к нему удары, Гораздо более умелый и уверенный, чем его подручный. Возле самых кустов он повернулся, намереваясь исчезнуть среди ветвей. И в этот последний миг в спину ему ударила с улица. Кто-то из свеев успел подхватить ее с травы и метнуть вслед убегающему. Белый волк упал мордой вниз. Двое других оглянулись на бегу, заметили это и вернулись. Один вырвал с улицу из раны и яростно метнул ее назад с блестящей свежей кровью на острие. Второй подхватил раненого, вскинул себе на спину и побежал в лес, почти так же быстро, как до того. Свеи, видя, что одержали победу, ринулись было следом, но тут же услышали знакомые грозные щелчки. Рядом ударили по листьям три-четыре стрелы, закричали двое раненых. Прячась за щитами, Свеи поспешно вернулись на поляну. И все стихло. Исчезли тролли, растворились в лесу, будто их не бывало. На голой земле у реки остался разворошенный груз, восемь мертвых тел. И в том числе тело Биргера Ярла. Когда Хиртманы его подняли, то стало ясно, что перевязок тут не требуется. Первым же выстрелом из кустов он был убит на месте. Чуть опомнившись, уцелевшие свей послали гонца вслед за Альдин ингором и тот с дружиной вернулся с полдороги. Изумленный, побледневший, осмотрел он тело Биргера, стрелы, явно местного изготовления и разворошенный чужими руками груз. «Клинки!» — воскликнул он. «Где второй тюк?» Уцелевшие Хиртманы только переглядывались. Альдин Ингвар приказал пересмотреть весь груз, но сам не надеялся на успех. Он помнил, где положил оба тюка, и теперь на месте был лишь один. Хиртманы видели, как тролли утаскивали в лес что-то тяжелое, но в тот миг не сообразили, что это может быть. Альдин Ингвар лишь качал головой. Он не мог упрекнуть людей в том, что они, оставшись без вождя, заботились о спасении своей жизни, а не чужого богатства. Тем не менее, приказал обыскать все окрестности. Надев кольчуги и шлемы, прикрываясь щитами, Хирдманы разошлись по округе. В шагах в ста ниже по течению нашли поломанные камыши и следы на песке. По всему выходило, что здесь у разбойников были спрятаны челноки. Дальше было ясно лишь одно. Грабители с добычей ушли вниз по течению. Но преследовать их Альдин Ингвар не имел возможности. Его лодьи все еще оставались на том конце Волока. Он только и мог, что разделить дружину на две части, приказать всем не снимать снаряжение и выставить дозоры на поляне возле оставшегося груза и на всем пути вдоль Волока. Все это должно было изрядно замедлить прохождение. Но Альдин Ингвар не спешил в Волгалу вслед за Биркером. Хорошие же дела творятся здесь у Сверкера, если разбойники нападают на такие многочисленные, хорошо вооруженные дружины в паре переходов от княжеского городца. В эти мгновения мысль продниться со смолянским князем не казалась Альдин Ингвару такой уж удачной. По Березине и плыли недолго, только чтобы сбить со следа. Впереди на берегу лежала весь Сто где им никак не стоило показываться. Именно там были украдены ночью челны, в которых Велькаи бежали с места нападения. Теперь эти челны вытащили на берег, заволокли во враг и спешно забросали ветками. Найдут их не сразу, а значит налетчиков еще довольно долго будут искать вниз по Березине. На деле же их дальнейший путь лежал совсем в другую сторону и по другому берегу реки, напрямик через глухой лес, в сторону Каспли, близ которой находилось логово. Кроме тюка с добычей, подвое, часто сменяясь, чтобы не терять скорости, несли тело Ярова. Лютояр лишь бегло проверил, точно ли тот убит и не надо ли перевязывать. Ему запомнилось, что не надо, но смерть вожака пока еще не уложилась в его сознании. Кроме Ярова никто в стае не был даже ранен. Невероятная удача. Ярый еще перед выходом тайком приказал Лютаяру и Равдану, Если будет раненый, которого не получится вытащить, придется постараться добить. Чтобы не попал в руки сверкеровых людей и не был допрошен. Сейчас мысли рвались сразу в две противоположных стороны. Добыча и Ярый. Одна мысль несла ликование, другая — ужас. Но в итоге Лютаяр вовсе ничего не соображал. Его лишь трясло от возбуждения. На берегу ручья Равдан схватил его за плечо и выдохнул. «Стой!» Они сдвинули личины на затылок и переглянулись. Все было ясно без слов. Отроки, составлявшие их дружину, выбивались из сил. Бессонная ночь в пути, первое в жизни настоящее сражение, бегство – все это было слишком для подростков, из которых 18-летний Равдан был старшим. От части груза надо было избавиться. У обоих одновременно мелькнула мысль о выборе – тюк с варяжскими сокровищами или тело Ярова. И оба одновременно приняли одно и то же решение. Не сговариваясь, равдан и Лютаяр подхватили тюк и потащили в лес. Нашли впадину между елками, затолкали туда, засыпали листьями, торопливо набросали сверху хвои шишек, чтобы этот участок земли ничем не отличался от прочих. Бегло огляделись, запоминая место, и побежали назад. Они так и не узнали, ради чего совершали этот налет. Рисковали с собой и товарищами, потеряли вожака. Дальше им предстояло нести только тело. Лютаяр и равдан. Еще не думали об этом, но в глубине сердца оба осознали. Теперь они тут старшие и отвечают за выживание стаи. Только глухой ночью велькаи добрались до своего логова, двух вросших в землю избушек на краю большого оврага в глухом лесу. Здесь они положили на листву тело Ярова и, наконец, перевели дух. Лютаяр велел разложить костер на обычном месте между двух избушек, где коротали время по вечерам. Усевшись на бревнах у огня, отроки устало опустили руки и посмотрели друг на друга. Возбуждение первой битвы давно схлынуло, осталась лишь смертельная усталость. И все же многие улыбались. Это была победа, успех, какого многим не достичь и за 50 лет жизни. Они схватились с настоящими варяжскими хирдманами, опытными зрелыми воинами, которые обучались искусству владеть оружием всю жизнь. И они, чумазые отроки, в звериных шкурах победили а что напали из засады и превосходящим числом, так надо было как-то возместить недостаток силы и умения. «Вот что, братья!» — заговорил Лютаяр. «Мы все молодцы, каких свет не видывал. Но за такие дела князь сильно осерчает и будет землю рыть. Поэтому вот что. Брысь все по домам». Вилькаи недовольно загудели. Еще третьего дня многие с нетерпением ждали дня Велес затвори пасть, соскучившись за зиму. Мечтали о возвращении в родные веси, в семьи, к мамкам и батькам, а кто и к невестам. Но сейчас после налета им гораздо приятнее было находиться здесь, в лесу, среди побратимов, товарищей и свидетелей их удали. Князь будет искать виноватых, вразумлял Лютояр, отправит людей повесим. И вот надо, чтобы вы все к тому дню уже были дома. Спросит у отцов, чьи сыновья в великах были этой зимой? Что видели? Отцы скажут наши все дома. Чурами клянемся. Вон они, считай по головам. Вас самих-то едва ли спросят. А спросят. Делай глупое лицо и говори, ничего не знаю. Подхватил Равдан и для примера сделал это самое глупое лицо. Отроки засмеялись. А как же... Харек, невысокий шестнадцатилетний парень, славившийся умением очень точно метать в цель ножи, кивнул на тело Ярова. Проводить же надо, вожака. Тело лежало подаль от костра чуть за гранью тьмы, и лишь иногда отцвет пламени будто набрасывал на него прозрачное золотисто-багряное одеяло. Равден и Лютаяр уложили его на спину и выпрямили руки. Глаза вовремя не успели закрыть, и теперь навеки пришлось положить по камешку. Двое старших переглянулись. «Мы с Радохой проводим», сказал Лютаяр. «Ведьму Рагану позовем. Она все устроит как следует, как полагается». На лицах читалось осуждение, и Лютаяр добавил. Поймите, братья, если нас в этом деле заподозрят, никому головы не сносить. И мы пропадем, и родичам еще достанется. А как же ты? Рысь посмотрел на Равдана. Я, если будет большой шум, домой не вернусь. Эта мысль на миг принесла Равдану облегчение. Он всякий год подумывал остаться в лесу навсегда и не разлучаться с лютояром. Но именно лютояр почему-то был против и убеждал, что кому-кому, но Равдану обязательно следует сохранять связь с родом. Только не объяснял, почему. «Так что сейчас всем спать, а завтра подниму до зари и по домам», закончил лютояр. Все послушно встали. Лесная жизнь полна превратностей, и Яры заранее всем объявил, что случись ему погибнуть внезапно, его преемником станет лютояр. Так что никаких споров о главенстве не ожидалось. «А что же там было-то?» Уже уходя, обернулся горностай. «Ну, в поклаже этой». Я трогал, длинное что-то и твердое, вспомнил зубец. Слитки серебра, вытаращив глаза, предположил Швейка. Лютаяр и Равдан переглянулись. Они тоже не знали, что было в тюке. Отцы ведь спросят, напомнил Равдан, подавай скажут нашу долю. При упоминании доли лица вновь переменились. В сказаниях незапамятной древности удалые молодцы всегда приносили из набега в полную коробушку всякого добра. Серебро, золото, камни в самоцветных белых паволок, черных куниц, красных девиц, и всякому уже мерещилось, как он бы принес и выложил перед старшими родичами, гривну серебра. И неважно, что никто тут не знал, как ей этой гривне полагается выглядеть, и вообще это сколько». Лютаяр стиснул зубы, отчего его худощавое продолговатое лицо приобрело чеканное и суровое выражение. «Если это то, что лежит под слоем листьев на берегу березины, и можно поделить и раздать» то тут уж непременно повесимы гнездом поползут слухи. Стоит одной бабе увидеть эти слитки серебра и проболтаться, вскоре об этом будут знать в свинческе. И тогда... Лютояр красноречиво провел пальцем под подбородком, намекая на неизбежный исход. «Вот что!» — наконец решил он под взглядом восемнадцати пар глаз. «Если сейчас поделим, то князь уже завтра будет обо всем знать. А сделаем мы вот что. Выеждем, пока шуму И на карачун, когда будем обходить гнезда, «Каждому в дом его долю принесем. Дальше пусть отцы распоряжаются». На лицах отразилось разочарование, но Равдан махнул рукой, отсылая парней, и те разошлись. Равдан и Лютаяр снова сели к огню, но молчали. В логове негде было хранить тело Ярова, и оставалось лишь сторожить его по очереди от зверей до самого погребения. Только теперь, когда схлынуло возбуждение налета и бегства, они осознали случившееся. Старый вожак покинул стаю, и это насовсем. Даже Равдан видел в нем своего второго зимнего отца, под началом которого проводил половину своей жизни вот уже шесть лет. Что же касается Лютаяра, то для него Яры 7 семи лет был единственным отцом, и именно ему Лютаяр и его мать были обязаны тем, что вообще сумели выжить. Догадываясь, что сейчас на сердце у товарища, Равдан иногда украдкой поглядывал на него – Лицо Лютаяра было неподвижно, а мысли, судя по глазам, были где-то очень далеко. Будто искали след ушедшего вождя на невидимых тропах в Навь.